«В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалтирь, Псалма 138, стихи 13-16. Мы, люди, странные существа. Половину своего времени тратим на то, чтобы слиться с толпой, а вторую половину – на то, чтобы выделиться из нее. Почему это происходит? Это естественная часть человеческой натуры. Почему мы не можем удовлетвориться самими собой, зная, что все мы ⁇ Божьи создания и созданы для отражения Его славы? В школе мне страшно хотелось быть таким, как все. Это чувство знакомо любому подростку. Вы никогда не замечали, что подростки, которые стремятся выделиться, обычно окружают себя ребятами, которые одеваются, говорят и поступают в точности, как они. Как же это так? Как можно выделиться, если все вокруг тебя носят ту же самую черную одежду, красят ногти черным лаком, губы черной помадой и подводят глаза черной тушью? Если ты такой же, то все в порядке. Татуировки и пирсинг когда-то были символом бунта, непокорности и индивидуализма. Теперь же у мамочек-первоклашек есть татуировки и сережки в самых разных местах. Но ведь должен быть лучший способ подчеркнуть свою индивидуальность, чем следовать примеру любой тетеньки из торгового центра. Я решил, что моя красота кроется в моей непохожести на других. Я действительно не похож ни на кого другого. Я уникален. Никто не назовет меня средним или обычным парнем. Может быть, я и не выделяюсь в толпе своим ростом, но уж не заметить меня невозможно». Такая точка зрения сыграла в моей жизни важную роль, потому что я часто замечал, что дети и взрослые, которые видели меня впервые, реагировали странно. Когда я это почувствовал, то решил использовать собственную уникальность. Мне нравилось гулять по торговым центрам с моими кузенами и друзьями. Несколько лет назад мы были в торговом центре и заметили витрину с нижним бельем. На манекене в витрине были надеты плавки, а выглядел этот манекен в точности как я. Голова, торс и никаких конечностей. Но вот мышцы на животе выглядели весьма впечатляюще. На мне как раз были надеты такие же плавки. И тогда мы с приятелями решили, что мне нужно залезть в витрину. Я сделал это и расположился рядом с манекеном. Когда посетители смотрели на меня, я моргал, улыбался или кланялся к полному их ужасу. Конечно, подобная реакция вызвала гомерический хохот моих спутников, которые наблюдали за всем снаружи. В конце концов, они убедили меня в том, что если ораторская карьера у меня не сложится, я всегда смогу подработать магазинным манекеном. Безграничная жизнь Даже если ты не ценишь свою уникальность, поблагодари Господа за то, что Он создал тебя по образу и подобию своему. Попроси его показать тебе, как можно использовать свою уникальность для помощи другим людям или прославления имени его.